Глава шестая. Незваный гость. Никогда не принимайте нежданных гостей, если дата их отъезда не обговорена заранее. Слова автора. Несмотря на предупреждение, новые знакомства всегда могут стать полезными. Слова автора. Катя Айнилин. Ночь на удивление прошла спокойно. Рядом по-особенному сопел енот, которому я еще не дала имени. «Да и про заключительный ритуал хотелось бы узнать получше. А то привяжу еще бедного зверя к себе, потом и не отвяжешься. Я, конечно, слышала, что у ведьм бывают фамильяры, но это говорилось в сказках. Да и к ведьмам лично я никакого отношения не имела. Волосы у меня были не рыжие и не черные. Фолианта или даже маленькой записной книжки с рецептами или чем-то подобным тоже не имелось». пауков я боялась. Никто из родни свои способности в дар мне не передавал. Проснувшись рано утром раньше енота, первым делом умыла лицо холодной водой и все-таки решила заглянуть в шкафчики на предмет еды. Корзину мы вчера опустошили, а жить-то как-то надо было. Я надеялась на то, что тетушка Ви не будет ругать меня за самоуправство». Пусть все свои недовольства выскажет отцу Айнилин, то бишь своему брату. Мне же не только нужно было есть, но и думать о том, где взять деньги. Либо мне придется дожидаться родственницу, если она отлучилась из своего дома по делу. Либо же искать средства, чтобы нанять карету или хотя бы повозку и ехать обратно к отцу Айнилин. «Пушистик!» – позвала я енотика, который даже не заметил моего ухода с дивана. «Ты завтракать чем будешь? Кашей или чаем?» Озвучила я весь список того, что нашла в шкафчиках. Крупа и заварка. Или сходим в лес и ягодками полакомимся. О чем-то недовольно пофырков, животное направилось в одну из комнат. В ванную, где недавно была я сама. «А вы разве не вылизываете себя?» Вспомнила я свой единственный поход в зоопарк. где как раз воочию увидела умывание енота. Он тщательно вылизывал себе лапки. Этот же вел себя совсем по-иному. И разговаривать со мной после обычного вопроса тоже отказался. Обиделся, видимо. Пришлось передумать насчет завтрака и сразу направиться в деревню. Ранняя осенняя прохлада заставляла меня ежиться. Но возвращаться за накидкой желания не возникало. В обыденные приметы я чего то верила. Енота рядом не было, но я знала, что он где-то поблизости, просто не хочет показываться. Вероятно, мои слова его сильно задели, только вот я не имела в виду ничего такого. Когда показались первые домики, я немного прибавила ходу. Как можно скорее хотелось оказаться в тепле и, может, получится напроситься на завтрак. С такими радужными мыслями я и остановилась возле домика, который выглядел более нормально, чем все остальные строения. У него даже имелись забор и подобие ворот, чтобы живность не разбегалась. Послушав немного и поняв, что в доме кто-то есть, я постучалась. Ждать пришлось недолго. Дверь раскрылась, и передо мной появилась девушка. Про таких говорят кровь с молоком. Высокая, слегка полноватая. с румяными щеками и цепким взглядом. Такая реально всех за пояс заткнет одним лишь взглядом. Хорошо, что за собой она булаву не таскала. «Тебе чего?» Не поприветствовав, поинтересовалась она, пройдя по мне внимательным взглядом. «Мне бы главного. Хорошо еще не растерялась». «Как его там? Старосту!» воскликнула я, вызвав на лице у девушки недовольное выражение. «Ты что, приезжая, что ли?» Девушка вышла на крыльцо и закрыла дверь, словно испугалась, что я с силой буду проникать в ее жилище. «Приехала в гости к родственнице». Не стала скрывать я. «Погостить ненадолго. Меня зовут Айнилин». Протянула я руку девушке. Только в ответ незнакомка не торопилась дружить со мной. «У старосты дом самый первый, но с другого конца». Выдала она после и развернулась, чтобы зайти в дом. «Вот тебе и сельское хваленое гостеприимство». Я тоже не стала задерживаться возле дома девушки. Но после пары шагов пришлось остановиться, услышав ее обращение ко мне. «И ты это, приезжая, не заглядывайся на Манура. Он мой!» Грозно проговорила она. «Я даже не знала, как реагировать на такое заявление. Ни в планах, ни в мыслях не было такого желания, чтобы с кем-то заводить отношения». Не до этого мне было. Других проблем на мою голову хватало. Мне бы сначала найти тетушку Ви, если получится. О плохом думать не хотелось. И уговорить ее через какое-то время написать отцу, что я исправилась. Мне нужно было в столицу, срочно. А пока я шла через всю деревню к дому старосты, в надежде на то, что, может, хоть ему известно, где тетушка Ви. Дом старосты... не отличался от других. Невысокий забор перед домом, крылечко, и на этом все. Ни пристроек, ни ворот, ни цветочка. Хорошо еще, что огород был сзади дома. Иначе я бы задумалась, на что же они тут жили. Постучалась в дверь и принялась ждать. На этот раз долго не открывали. Пришлось напомнить о себе еще раз и еще. И в какой-то момент... Когда я уже думала направиться обратно в лес, дверь наконец-то открылась. И передо мной появилось заспанное лицо немолодого мужчины. Следом я чуть не задохнулась от запаха перегара. «Ты кто?» Едва ли сумев сфокусировать взгляд на мне, спросил мужчина, держась за ручку двери. «Я приехала к тетушке Ви. Вы, случайно, не в курсе, куда она могла уехать и скоро ли вернется обратно?» Вопросы-то свои я озвучила, но не было никакой уверенности, что староста меня понимал. «Кви? К этой лесной ведьме?» То ли с ненавистью в голосе, то ли со страхом произнес мужчина и исчез в доме. Я продолжала стоять, не понимая, ждать мне его или можно уходить. Из приоткрытой двери доносились ругательства и грохот. И через некоторое время голова староста показалась вновь. а следом и его рука. «Вот!» — протянул он мне конверт. Она просила передать. Сказала, что ее на время заменит ученица, пока Ви решает свои дела. Мужчина договорил и захлопнул дверь перед моим носом, напоследок обдав меня амбре. «Я же!» — смотрела на конверт в руках. И в голове запоздала замаячила мысль. «Какая еще ученица?» «Пушистик, выходи давай!» Позвала я енота, услышав шорохи за спиной. Сама же направилась обратно в лес, сжимая в руке конверт от тетушки Ви. Чувствовала мое пятое место, что там не все окажется так радужно, как бы на это я ни надеялась. И как бы мне не хотелось прочитать обращение ко мне. Ко мне ли? Сперва подумала, что стоит дойти до домика. Но не становиться же мне посередине дороги и читать. Но теперь меня беспокоило все то же. И как теперь мне вернуться в столицу? Где найти лошадь, карету или хотя бы повозку? Никто ведь за красивые глазки не согласится. Да и где найти хотя бы лошадку? Вряд ли в деревне кто-нибудь так богат, чтобы держать еще и коня. Тем более, вряд ли отец примет меня обратно, если не получит письмо от родственницы с заверениями о том, что я встала на путь истинный. Нет. «Мне придется задержаться здесь хотя бы на месяц и чем-нибудь заняться в это время». «И что будем делать?» Енот отставал от меня. Периодически догонял, затем снова отставал. И в один из таких моментов, когда он в очередной раз поравнялся со мной, я наклонилась и взяла его на руки. «Будем думать. Сперва нужно прочитать послание. После уже будем разбираться». Погладила я его – Сама же смотрела вперед и думала. «А как тебя зовут?» «Только не Пушистик», – фыркнул енот, а я не стала настаивать. «Тогда будешь Жуля», – погладила я животное, улыбнувшись. Пушистик не возражал, и я решила оставить кличку. «Жулик» – он и есть Жулик. Обратная дорога до лесного домика по ощущениям оказалась короче. Я не стала медлить. Опустилась на скамейку перед домом и раскрыла письмо от тетушки. У родственницы был чуть ли не каллиграфический почерк. Я даже засмотрелась на аккуратно выведенные буквы, пока енот не заглянул в письмо. «Ты умеешь читать?» – удивилась я. Хотя мир и был магическим, но встретить читающего животного вовсе не ожидала. Говорящие – ладно, такие были и на земле. Енот снова смерил меня уничижительным взглядом, после чего я быстро принялась читать. Тетушка в своем письме обращалась к какой-то ученице по имени Анна, которая должна была прибыть к ней на днях после обучения в какой-то школе. Получается, для прохождения практики. И моя родственница оставляла ее вместо себя, просила принимать людей их деревне, Также разрешила пользоваться ее запасами – книгами – записями, травками и уже подготовленными отварами. Ее дом тоже был в полном ее распоряжении. После обращения в конце письма шел длинный список правил, что расписала тетушка Вина целую страницу и еще на обороте. Решив, что ознакомлюсь с ними позже, я отложила письмо. Расстроилась, что обо мне не было написано ни слова. Ведь раз отец Айнилин отсылал письмо своей сестре заранее, до моего отъезда из столицы, то она должна была упомянуть и обо мне. А тут ни строчки, ни слова. Задумалась. «У нас обед будет!» Из раздумий меня вырвал Жуля. Пришлось подниматься на ноги и идти проверять запасы родственницы. Не могла же она жить на одних кашах на воде и чае, как и не могла забрать всю еду с собой. «Если мы ничего не найдем...» то перед нами остров станет вопрос о пропитании. На одних ягодах долго не продержимся. Комнат в доме было много. Оставив на потом спальни и ванные комнаты, я упорно искала что-то наподобие кладовки или даже чулана. Должны же были продукты где-то храниться. Да и голод подгонял. И только почти через час исследований дома... Я натолкнулась на неприметную дверцу на полу в одном из углов кухни. Вспомнила, что у бабушки в деревне был подпол и без страха потянула кольцо на себя. В лицо тут же ударила прохлада. Значит, не ошиблась. Не ощущался запах плесени или чего-то еще, что уже хорошо. Вниз вели ступеньки. Я без какого-либо страха шагнула по ним. Енот последовал за мной Но спустившись вниз на пару ступеней, мы также поднялись обратно. Точнее, я вытащила Жулю наверх. В кромешной темноте я не видела ничего, а вот енот плотоядно облизывался. Не только это заставило меня оставить осмотр содержимого подпола. Кроме темноты и отсутствия света, кто-то упорно стучался в дверь. И пришлось спешно подниматься на дневной свет. «Вам кого?» Не очень ты и дружелюбно, встречая незваного и нежданного гостя, спросила я у парня, который оказался за дверью. Тот же, в ответ на мой вопрос, взглянул на меня с ухмылкой, изучая меня сверху вниз. Затем протянул руку к моему лицу. «Новая травница на замену Ви или все-таки ведьма?» Убрав с моих волос паутину, незнакомец снова ухмыльнулся, показывая ее мне. Видимо, прицепилась в подполе. Я Манур. Я чуть не отпрыгнула от парня, словно меня током ударило, услышав его имя. «Приплыли», называется. «Исходим на берег».